Глава седьмая. Влечение к смерти. В своей третьей и последней теории влечений Фрейд отказывается от дуализма между либидо-я и объектным либидо, и вместо этого вновь возвращается к своему прежнему противопоставлению лебеденозных и нелебеденозных влечений, но с одним важным отличием. Ранее Фрейд полагал, что влечение к самосохранению, влечение «я», представляет собой оборотную сторону сексуальных влечений. Теперь роль оборотной стороны приписывается в точности противоположной разновидности влечений, а именно влечением к самоуничтожению. В клиническом смысле отныне устанавливается дуализм между сексуальными влечениями, включающими в себя нарциссизм, а также объектную любовь и деструктивным влечением. Концепция деструктивного влечения опирается прежде всего на распространенность жестокости в истории человечества. В войнах, революциях, религиозных гонениях, в разного рода проявлениях авторитаризма, в преступлениях. Эти факты создают впечатление, что людям необходимо иметь некоторый выход для враждебности и жестокости и что они ухватываются за малейшую возможность разрядки. Кроме того, в нашей культуре мы ежедневно сталкиваемся с проявлениями утонченными или прямыми жестокости, эксплуатации, обманом, унижением, угнетением беззащитных детей и бедняков. Даже в тех взаимоотношениях, в которых должны преобладать любовь или дружба, определяющей зачастую является подспудная враждебность. Фрейд полагает, что лишь один род человеческих отношений избавлен от враждебности — отношения между матерью и сыном. Но даже такое исключение выглядит благой иллюзией. В фантазиях проявляется столько же откровенной деструктивности и жестокости, как и в действительности. После, казалось бы, незначительной обиды нам может сниться, как обидчика разрывают на части или подвергают смертельному унижению. Наконец, деструктивность бывает направлена не только против других людей. Зачастую, похоже, жестокость разряжается на самом человеке. Он может покончить с собой. Психотики могут наносить себе тяжелые увечья. Обычно невротик, по-видимому, склонен мучить себя, принижать, глумиться над собой, лишать себя удовольствия, требовать от себя невозможного и сурово осуждать себя, если неосуществимые требования не выполняются.